Моя Москва, планета Русь, Российская империя. ГРУ ГШМО Российской империи. Начальнику четвёртого управления генерал-лейтенанту Пшимановскому ВС. Сообщаю вам, что на основе данных, полученных из источника 179-178, На объекте Б40 наблюдается переход складских запасов к уровню, обозначенному директивой ЛСА-703 как запасы военного времени. Начальник отдела подполковник Лазаренко. Новая Москва, планета Русь, Российская империя. Императору Великой России Александру IV. Меморандум Федерации Демократический Союз. В Руководствуясь принципами мира и демократии и неуклонной борьбы за либерализацию распределения ресурсов, правительство Федерации Демократический Союз выражает свою крайнюю обеспокоенность хищническим разграблением минеральных запасов планетных систем Асканды и Келато корпорациями Российской империи. Отсутствие международного контроля за использованием принадлежащих всему человечеству недр приводит к тому, что общие ресурсы бесконтрольно расходуются в интересах одного государства. Также недопустима монополизация научной информации посредством мгновенной связи и другим особо значимым для человечества областям, скрывая эту информацию Российская империя противопоставляет себя всему цивилизованному человечеству и наносит невосполнимый ущерб всему научному прогрессу. Ответственность за гибель ни в чем не повинных ученых небесной империи на исследовательском корабле Великий поход и на исследовательском комплексе Тавра-6 лежит целиком и полностью на руководстве Российской империи и императоре Александре IV. Требуем допустить к разработке минеральных ресурсов указанных планетных систем корпорации на основе международного участия, а также допустить наблюдателей Совета Объединенных планет во все научные центры по выбору Совета. Также требуем выдачи правоохранительным органам соответствующих государств лиц, виновных в гибели научного корабля Великий поход и уничтожении исследовательской станции Форпост на Тавре-6. В случае полного или частичного невыполнения наших законных требований, Федерация Демократический Союз оставляет за собой право добиваться защиты прав всего человечества всеми доступными средствами, включая использование вооруженных сил. пространство империи Алат. Планета Верена. Дом клана Белый. С этого дня атмосфера в клане разительно переменилась. И если раньше Алексея встречали мрачные и угрюмые взгляды, то теперь все алаты признали его своим владыкой не только юридически, но и фактически. Что-то сдвинулось и в отношениях с другими кланами. Заводы снова заработали на полную нагрузку, а едва тянувшиеся переговоры по спорным вопросам вдруг разрешались к обоюдному удовольствию сторон. Самая тягостная для Алексея обязанность заключалась в личном приеме посетителей. Закон, довольно четко регламентирующий этот аспект внутренней жизни империи Алат, был непреклонен. Не менее 10 часов в месяц он был обязан выслушивать различного рода просителей и требователей. В основном это были члены клана, просившие помощи в различных житейских ситуациях. Как понял Алексей, прежний глава клана не баловал своих людей положительными решениями, и увидевши, что их проблемы начали решаться, алаты пошли к белому косяками. Иногда прорывались различного рода торговцы, но благодаря правилу, что к владыке клана может прийти только глава торгового дома самого высокого ранга, их число не было значительным. В основном это были торговцы различного рода предметами роскоши. Один из таких торговцев вошел в приемную с огромной корзиной, не говоря ни слова, поднес корзину поближе к Алексею. И театральным жестом сдернул покрывавшую ее ткань. Под покрывалом находился пяток крупных котят ревунов Владыка Белый, хочу предложить вам лучших в империи Ломаров модных в этом году расцветок. Ломаров? удивился Алексей, глядя на котят. Я знаю их под другим именем. На омаре их называют ревунами». О, нет! Торговец взмахнул свободной рукой. Это можно сказать совсем другие звери, столетия генных модификаций и отбора. Они, в отличие от рывонов, вырастают довольно небольшими, и у них начисто отсутствует инстинкт охотника, даже когти, вот посмотрите. Торговец продемонстрировал лапку котенка. практически отсутствует. Он не сможет вас поцарапать даже случайно. А как насчет прочих качеств? усмехнулся Алексей, выуживая из корзины тихо пискнувший меховой комочек. Ну, они, конечно, не имеют способности к мимикрии и телепатии, но зато практически не линяют и имеют совершенно мирный нрав. Нет, достачтимый. Тенсаро, подсказал торговец. Тенсаро, Алексей кивнул. У меня уже есть домашний зверек. Он, правда, сейчас далеко, но надеюсь, в скором времени будет жить здесь. Через две недели с разрешения охраны Алексей наконец-то прервал свое вынужденное затворничество и первым делом посетил с инспекционной поездкой все клановые владения. Только сейчас он в полной мере оценил эффективность команды управленцев и военных взявших практически без потерь под контроль такое обширное хозяйство. Впрочем, не последнюю роль сыграло то, что предыдущего владыку тихо ненавидели, и если бы не разного рода обязательства, все давно бы разбежались по другим кланам. Орбитальные заводы, фермы и исследовательские центры все работало словно хорошо отлаженный механизм. Правда, то и дело на периферии мелькали офицеры Анкора и Красной Звезды, но попадались и вполне уверенные в себе офицеры уже его белого клана. С легкой руки российских офицеров они не прижимали руку к сердцу в приветствии, а вскидывали ладонь газопавным, словно мятым шапочкам на голове, заменявшим им нормальные головные уборы. На орбитальном заводе Мирна-3, изготавливавшем процессорные блоки, ему представили главу научного управления клана Красной Звезды Рихарда Ноймана, который в окружении своих учеников тестировал новый алгоритм поведения ракеты в условиях активного противодействия. На взгляд Алексея, получилось довольно неплохо, о чем он не преминул сказать, ну после чего продолжил обход. Пронзительный рев сирены прозвучал, стоило Алексею переступить порог цеха по производству боеголовок. Охрана мгновенно образовала два круга обороны, показал довольно высокий уровень взаимодействия между Аллатами и людьми. Быстро пройдя в главный управляющий центр, Алексей потребовал доклада. Аварийный корабль, четко доложил командир поста управления. Судя по маячку экскурсионный бот Объединенного университета, траектория хаотична, но он прецессирует в нашем направлении. И что говорит инструкция? Можем сбить. Офицер нервно сглотнул. Но там почти наверняка дети. Это же экскурсионный борт. Много дел натворит. Разгерметизация, пожар, задымление. Масок хватит минут на десять. Всех ученых и женщин немедленно перевести на мой корабль, скомандовал Алексей. Персонал в спасательные капсулы. Но что? Алексей удивленно обернулся от экрана, на котором красной точкой пульсировал аварийный корабль. «Ботов нет. Как это нет? Алексей рывком поднялся на ноги. А куда это они делись? Так и не было никогда Владыка Белый. Алат испуганно съюжился, словно ожидая удара. Как же предполагалось спасение в экстренных ситуациях? Никак, хмуро ответил офицер, прикусив губу. Забить мой корабль и корабли эскорта людьми под завязку, если надо, выбросить им мебели все, что можно выкинуть. Порядок погрузки: ученые, женщины, наиболее квалифицированный персонал, охране тоже перейти на корабли. Если останется место, остальных грузить по алфавиту. Старт по моей команде или в случае катастрофы. Он перевел взгляд на Маневича. Есть офицер словно испарился. «Владыка, вы можете занять место в одном из истребителей эскорта. О. Алексей поднял палец. Истребитель. «Истребитель – это хорошо, а перехватить этот борт они не могут думаю, нет. Эстер напряженно смотрела на экран. Слишком резко скачет. Только если расстрелять, но это мы можем сделать и из стационаров. Владыка, зафиксирован еще один корабль, удаление 200, вектор 34 27 270. Что делает? Словно ждет чего-то. Неуверенно произнес оператор и оглянулся на Белого. Ну чего ты на меня смотришь? Устало произнес Алексей. "Я же не бог-творец. Я понятия не имею, что он тут делает". Хотя мысли мелькавшие в голове наконец-то сложились в стройную картину. Удаление до аварийного борта 55. Пилотам истребителей занять места. Отрывисто бросил Белый: "Быть готовыми к силовому перехвату. Эстар. Пилоты готовы, Алатогор". Готовьтесь перехватить оба корабля. Как оба? Эстер нервно поправила переговорный модуль на предплечье. Критическое расстояние, владыка, выкрикнул один из операторов. Спокойно, парень, Алексей откинулся в кресле. Две жизни не прожить. Внезапно красная точка сделала резкий поворот и стала удаляться. Истребители стартовали. Эстар Пусть порвут ходовую, но нужно взять этих поганцев. Не беспокойтесь, владыка, это опытные пилоты. Сопротивление оказал только меньший из кораблей, попытавшийся отогнать огнем истребителей за счет резкого рывка уйти в гиперпространство. Тут-то его и взяли в клещи. В огромной шлюзовой завода, куда целиком заходили тяжёлые контейнеровозы оба кораблика поместились словно два велосипеда на автостоянке. С высокой галереей Алексей видел, как из самого маленького корабля, оказавшегося скоростным ботом, сошел всего один человек, а со второго трое. Под конвоем их подвели ближе, и Алексей спустился на палубу, чтобы внимательно рассмотреть Кого же это принесла судьба. Алаты стояли среди вооруженных людей неуверенно, словно ожидая, что будет дальше. "Валентин Викторович", Алексей окликнул Маневича. "Что делать, знаете?" "Так точно", Маневич козырнул и повернулся к своим бойцам. "Развести по разным комнатам уровня 4, северное крыло". Есть пить, не давать. При попытке побега применять силу без предупреждения. Ахмедов. И я. Молодой медведиподобный сержант, казавшийся еще больше из-за тяжёлой брони, подскочил ближе. Мероприятие на тебе. Если будут молчать, будешь кормить пленных их собственным мясом. Начать можешь с ног. Может, с рук? Хмуро поинтересовался сержант. Руки-то им уже тоже не понадобятся, а ноги в печку не влезут. У нас здесь что, ресторан? взревел Маневич. Пусть сырыми жиром Увести!» Один из Залатов упал в обморок, и его взвалив на плечо словно мешок, понесли в сторону складов. Первые результаты, как и следовало ожидать, пришли почти сразу. У воина Красной звезды была довольно зловещая репутация, и никто из задержанных не желал проверять ее правдивость на своей шкуре. Выяснилось, что первый корабль должен был сымитировать приближение катастрофы, а второй снять бегство нового владыки клана на видео. Заказчиком вроде бы выступала одна небольшая вещательная компания. Зафиксировав показания слегка потрепанных халатов, заперли в каюте флагманского корабля Алексея Белого Ястреба для последующей передачи органам правопорядка и отправились в обратный путь. Поскольку отведенный СБ временной интервал на чрезвычайные меры безопасности закончился, корабль, как ему и положено, совершил посадку на ближайшем космодроме пересев в большой пассажирский эсант, белый с сопровождающими отправился к клановому дому. Валентин Викторович. Алексей поднял глаза от просматриваемых документов на капитана. Мне туда в голову пришла одна интересная мысль. А не слетать ли нам на Амару? Офицер улыбнулся, думаю, хорошая мысль может связаться с Александровым, предупредить. Он еще когда отправлял меня, просил передать вам, что когда бы вы ни решили вернуться ваш дом, будет ожидать вас. Ну и отлично. Алексей свернул и отложил планшет. Тогда нужно кое-что прикупить, а то невежливо возвращаться без подарков. Занимавший два эшелона эскорт свернул в сторону города, и уже через пять минут Алексей в сопровождении внушительной свиты пошел по магазинам. Завидев Гарату с вышитым на груди большим листком Аронха и вооруженную охрану, продавцы проявляли нездоровую суету и пытались продать хоть что-нибудь. Хорм Ранир. Алексей чуть склонил голову к финансисту Мне нужно сделать несколько покупок. Насколько крупных, поинтересовался тот, доставая из кармана расчетную карточку. Мне нужно Агилаата, желательно получше, несколько хороших подарков для группы офицеров и, возможно, украшения для молодой женщины и ее дочери. Она заботится о моем малыше. У владыки есть ребенок». "Ну, не совсем", Алексей улыбнулся. «Это котенок довольно редкой породы, которого я подобрал эм, на прогулке. Без особого ущерба для кланового хозяйства вы можете приобрести несколько фабрик по производству агилат, ювелирных мастерских и антикварных лавок на сдачу", с легкой улыбкой заверил финансист. "Отлично. Алексей оглянулся. Тогда давайте пойдем для начала в оружейный магазин. В оружейном магазине он выбрал десяток изящных украшенных золотом и камнями тяжелых сайт, напоминавших по виду клеймор, а в магазине одежды и игрушек ему помогли выбрать достойные подарки для Наташи и ее дочери. Уже уходя из ювелирного магазинчика, он наткнулся глазами на манекен, на котором висел комплект украшений из белого металла с зелеными, чуть светящимися камнями. Алексей словно наяву представил себе Катерину в легком зеленом платье и сверкающие зелеными искрами украшения на ее нежной, чуть смуглой коже. Он только набрал воздух, чтобы задать вопрос хозяину магазина, как взгляд его упал на цену. С тихим, едва слышным свистом выдохнул и уже повернулся к выходу, когда пересекся глазами с финансистом. Мгновенно поняв суть затруднений своего владыки, финансист обернулся к владельцу. И сколько же уважаемый Атроим Атроемкова просит за эти безделушки? Безделушки? Владелец лавки задохнулся от негодования. Да знаете ли вы, что эти, как вы неуместно выразились, безделушки, старинное свадебное украшение предназначено исключительно для особ императорского рода. Его заказал 500 лет назад владыка Хаонем Терсо в качестве свадебного подарка несравненной Тейли и Манкора, но свадьба не состоялась из-за гибели адмирала Алексей оторвался от любования драгоценностями и обернулся к хозяину. Даю вам слово, светлейший Атро, что этот набор будет украшать особу именно императорского рода. Из интервью владыки Белого ведущий Ар он студии Ветер леса им Хиони им Авадо. Хиона, владыка Белый Как получилось, что вы оказались в самом закрытом доме аладской империи Кванунай? Белый. Принц Крау в ответ на мой вопрос о том, что составляет сердцевину души аладского народа, решил представить меня жрицам, видимо, для того, чтобы улучшить взаимопонимание наших народов. Хиона. Жрицы вам понравились, как они приняли вас? Белый. Понравились? думаю, это неправильное слово. Вот вам нравится восход солнца. Сколько раз поэты воспевали его, сколько замечательных сравнений не придумывали, и все равно, встречая рассвет над бескрайним морем священного леса, вы понимаете, что все слова бессильны, чтобы описать такую красоту. И если мы возьмем пусть самые гениальные строки восхитимся их точностью в описании красоты, даже почувствовав совпадение наших мыслей с мыслями автора, мы никогда не будем сравнивать красоту слова и красоту явлений, которые они описывают, потому что слова это творение людей, а природа это творение творца. Аллаты вообще удивительно красивая раса, а жрицы Кванонай лучшие из лучших. Поэтому мои ощущения в тот момент невозможно описать словами. Но вот прикосновение к душе аладского народа, высокой, чувственной, и полной невероятной красоты, мне кажется, я ощутил. А насчет приняли с первых секунд пребывания в доме Кванонай жрицы проявили ко мне внимание и заботу так характерную для аладского гостеприимства. Хиона. А что вы почувствовали, когда увидели, как погибает Наила? Белый. Горечь, боль. Не знаю, как будто кто-то с хрустом отломал часть моей души. Хиона. Поэтому вы решили присоединиться к кровной мести жриц. Белый. Не только, понимаете, мы Я имею в виду клан Красной Звезды, часть аладского народа. Мы вместе сражаемся, нас убивают одни и те же враги. Я военнослужащий аладской армии, и как и видите, ношу ее в форму и ношу с гордостью. Гибель святыни аладского народа для меня не менее болезненна, чем для коренного алата. Тогда, если честно, передо мной даже не стоял выбор принять участие в бою или нет. Разрушение храма, убийство служителя веры тяжчайшее преступление. Хиона. Но вы взяли на себя руководство кланом преступников. Белый. Да это так, но весь клан не может быть преступниками, как не могут быть преступниками малолетние дети. Преступники в случае детей их родители, а в случае клана его руководитель Бывший руководитель клана понёс достойную кару. Конечно, его смерть не сможет смыть всех преступлений, совершённых кланом, но если для виновных есть суд и жрицы суд кланов, то для остальной части клана есть только работа, честная работа на благо процветания империи. Полагаю, только так мы сможем хоть в малой степени загладить свою вину. Хиона Вы говорите мы, значит, в какой-то степени вы принимаете на себя вину клана Белый. Того клана Имхиона больше нет. Есть клан Белый. С определенного момента история этих людей начинается с чистого листа. Но память такая штука, ее не стереть никакими постановлениями. А вот честная работа Исполнение всех возложенных обществом функций может в этом сильно помочь. Считаю, что ошибиться может каждый, а вот понять причины своей ошибки и принять меры, чтобы подобного не случилось впредь, способны только сильные и здоровые члены общества. Хиона, я знаю, что вы не получили специального образования, У нас принято, что будущие главы кланов довольно долго учатся, постигая азы управления. Белый. И что? Всё равно даже самый гениальный управленец эффективен ровно настолько, насколько эффективны его подчинённые. Если у тебя в подчинении десяток, ты ещё сможешь проконтролировать выполнение работы каждым, но уже с сотней это невозможно. У меня в подчинении сейчас около 8 миллионов, если быть точнее, 7 миллионов 860 тысяч 7.860.305 алатов. Это на вчерашний вечер. Управление таким сообществом сводится прежде всего к управлению персоналом высшего уровня и принятию стратегических решений, а этому прекрасно учат в Академии клана Красной Звезды. Хиона Наша студия показала небольшой ролик, посвященный происшествию на орбитальном заводе Мирна-3. Как вы прокомментируете случившееся? Белый. а чего тут комментировать? Ваши имхиона специалисты уже сделали все выводы, с которыми я совершенно согласен. Кому-то очень нужно было показать меня кровавым палачом или трусом, но я ни то, ни другое. Хиона. А кто вы? Белый. Я себя я считаю просто одним из офицеров, полагаю довольно неудобным для врагов и преданным другом для друзей. А кем вас считают друзья, не знаю. Это вы у них спросите, но надеюсь, наши мнения не слишком расходятся.